Глава 23. Взыскание долга. Тут Эйлиф Гвюдминсон заплатил за честный ответ слишком высокую цену. Позже днем комитет из трех человек, Сислиман, Блюститель закона и Коп, выплыли на лужицу и поднялись на большой пароход Майн-Флаур. Там они спросили некого господина Гвюдминсона и принялись изучать список пассажиров. Мистер Адамс, белобородый капитан с шотландским акцентом, не придал этому значения. Ведь все, кто поднялся на борт, заплатили за проезд и фактически уже выехали из страны. Корабль есть корабль, а находиться на море значит находиться в другой стране, с другими законами, и мистер Гвюдмитсон теперь гражданин океанов, свободный от всех грехов на суше. Однако начальнику полиции можно послать ходатайство о выдаче в соответствующую инстанцию, в данном случае в Канадское министерство иностранных дел или их представителю в Лондоне. Но исландцы были упрямы как черти, и насели на капитана. «In this ship is crime. На этом корабле преступник. Действие перенеслось с капитанского мостика на палубу, где члены экипажа в конце концов поддались уговорам и вывели тех 37 гримы, которые записались в поездку на этом майском цветке в тот день, как раз третий день мая. Сплошь нищие беженцы, с трех кос и из четырех долин, длиннополые платконосые женщины да усатые угрюмобровые мужчины, И в присутствии своего старого начальства они добровольно и машинально выстроились в очередь между двумя мачтами по длине палубы, как обычно делают люди в своей дружной покорности властям. Никому не пришло в голову очевидно: Могучие батраки запросто могут скинуть эту делегацию, эту ряженную троицу, за борт. Но здесь каждый знал за собой какую-нибудь вину. Невиновных здесь не было. Здесь все были слишком бедны, чтобы считаться порядочными гражданами. И если уж на то пошло, все они что-нибудь дозадолжали да своему торговцу, а кое-кто даже не отбыл причитающееся ему наказание розгами в самой медленной судебной системе на свете. На самом деле здесь любого могли вновь бросить в его лачугу или даже темницу. Сислюман был по тюлень ему толстый, пузатый, с лицом более коповским, чем даже у самого копа. Толстые щеки, маленький нос, аккуратная коротенькая бородка, но колючие глаза хищной птицы под хмурыми бровями и красиво блестящий второй подбородок, которым он гордился и каждое утро тщательно выбревал. Он окинул очередь взглядом, затем прошелся вдоль нее, думая, какая же она, наверное, жалкая эта богом забытая страна, если собирается принять этих нищих, этих убогих голодранцев. Наверное, это Мерика, какая-то сточная канава мировой истории. Сислюмана сопровождал длинноногий худощавый полицейский, а следом за ним пыжился коп в сюртуке и цилиндре, и он быстро нашел своего должника, свои 99 форели. Эйли, встоявший и державший мальчика на правой руке, ответил торговцу взглядом свинцово-тяжелых зрачков из-под своих черных бровей. а «Вот он! Он у меня украл!» — завопил торговец так громко, что у него в носовой части засвистело и тут испытал облегчение, подобно человеку, отыскавшему пропавшую лошадь. «Вот этот, с мальчиком!» Сислиман облизал губы, сложил их трубочкой, затем снова облизал так, что темные усы и борода вокруг них пошли складками, словно шерстяной носок, который надевают на пальцы, чтобы сделать из него куклу. Но второй подбородок под этим всем двигался, словно горло сокола, проглатывающего мышь. Но не успел он обратиться к обвиняемому, как откуда ни возьмись появился тот проворный американский агент, кот в сапогах, южно-исландский чистоплюй, который несколько недель назад, словно русалка на скамье в лодке, продал Сигельфьордскому вольнику мечту о строительстве железного пути. И где же этот кот скрывался? Он обратился к копу. «Сколько, вы говорите, стоит эти форели?» Стоит? переспросил коп. «Да. Почем вы, дочанин пшеницу продаете «Э-э... Я...» «Не помню. Сколько стоит кило муки у вас в лавке?» «А?» Торговец не нашелся, что ответить. Такого нелепого вопроса ему никто в жизни не задавал. «Какова цена за килограмм?» — не унимался агент. «Ну, тут по-разному бывает». Это было настоящим разоблачением исландской экономики, основанной на принципе, что левая нога захочет, изменчивой, как облако в небе. Исландцы были выносливы, смекалисты, большинство из них умело и подать руку помощи, и искать выход, они лучше всех народов приспосабливались к неожиданным обстоятельствам. Но ничто не угнетало их больше, чем постоянные величины, взвешенные решения, заключенные договоренности и четкие планы. Этот народ лучше чувствовал себя при неопределенности, чем при определенности. Попав в переплет, предпочитал выкручиваться, но ни в коем случае не находить выход с помощью рациональности и предусмотрительности. Все это относилось и к торговцам в этой стране. Ведь у них, конечно же, хватало ума нажиться на такой сложной характерности своих земляков. Но, может, это все происходило из-за поэзии, явления которое другие народы только терпели, а исландцы чтили. Ибо здесь даже основные величины экономической системы, цены на муку, на мясо и вино, являлись поэтическим вымыслом, были нафантазированы, переменчивы, зависели лишь от капризов вдохновения. По-разному? Да. «Смотря по тому, с кем имеешь дело. И время, и место, и...» «Цена за килограмм муки зависит от времени и места?» «Да. Господи Иисусе! И стоит ли удивляться, что все эти люди решили уехать в Америку? Как по-вашему, каково с этим жить, зависеть от вас, платить такую цену за нищету?» «Исменник! Ренегат!» — закричал на него торговец. Капитан Адамс и несколько других членов экипажа удивленно смотрели на это столкновение земляков на открытой палубе. А позади них пассажиры, беглецы из других округов, обступили увлекательную сцену полукругом. Мало что так интересно, как наблюдать чужую ссору. Жители Фьорда все еще стояли, выстроившись в очередь между двумя мачтами со своими пощипанными морозом лицами XIX века. А их широко распахнутые глаза были полны туземного страха и тревоги, Так что вся очередь сильно напоминала скот, ждущий, пока хозяин решит, кого пустить под нож, а кого оставить. Сислиман почувствовал, что речь идет о чести, его собственной и его народа, и вмешался, пытаясь сдерживаться и говорить объективно, что все-таки не вполне удалось ему. «Мы... Давайте мы не будем пускаться в прения о нашей исландской действительности. Как всем ясно, она сложна и крайне спорно является та попытка обескровить нашу страну, которую мы наблюдаем здесь». «Обескровить?» — скричал безбородый агент. «Это говорит обескровить? Прошу вас забрать эти слова обратно, так как я здесь помогаю нуждающимся. Если уж употреблять сильные выражения, то уместнее сказать, что сейчас рабам даруется свобода». Люди изо всех сил слушали. Видимо, кто-то из них услышал слово «свобода» впервые в жизни, а другие морщили нос. и он нас рабами назвал!» «Да мы рабами-то никогда не были, разве что у собственной страны в рабстве. Но ведь это у всех исланцев так». Представитель отечественной власти скосил глаза на широкобрюхого капитана и ощутил острую необходимость загасить этот спор. Внутрисемейные дрязги, в чужие дома выносить ни к чему. С другой стороны, Сислюману подобало довести процесс взыскания долга до конца. «Давайте охладим наш пыл. Приношу вам извинения за свои слова» но факты таковы, что этот человек, элиф Гюдмитсон из Сеггельфьорда, остался должен торговой лавке, и мы не можем выпустить его из страны. Закон есть закон. 99 девять форелей. У нас была договоренность», — бубнил коп. Агент спустился так же быстро, как и взбегал наверх, и взвешенным тоном поинтересовался. «Сколько вы заплатите за такой улов?» «Это... это...» Торговец замялся с ответом, а кот в сапогах усмехнулся уголком рта, и потряс головой, а потом быстро повернулся к Эйливу и спросил, «Сколько у тебя есть?» Эйлиф превратил свои хижину и корову в риксдаллеры, а их, в свою очередь, в кроны у одного копилка Люба Фагюрери, который также снял с этого обмена сливки, как и торговец из Сегюльфьорда. Из того, что осталось в итоге, Эйлиф отдал за билет через океан 120 из крон, а своей скупой родственнице за постой 10 крон. Так что оставалось у него 70 крон, которые он еще раньше днем поменял у представителя пароходного агентства на английские королевские фунты. 20 фунтов. У него 20 фунтов. Этого будет достаточно за форели? Фунтов. А это что такое? Это валюта королевы английской виктории. Я беру только исландскими кронами. Ну, это равняется 70 исландским кронам. Этого будет достаточно? Никоим образом, — ответил коп. Сколько не хватает? — спросил кот. И снова торговец замялся. Цена 33 форели за 1 килограмм муки была назначена при особых обстоятельствах, в некоем потрясении ума, на самом северном берегу в двух днях пути от прилавка, вдобавок за неделю до Рождества. К тому же все происходило на улице, да еще при 5 градусах мороза. Все эти факторы оказали неоценимое влияние на ценообразование и способствовали повышению стоимости. Сислюман разрубил этот узел, прибавив новый факт. Также за ним остался другой долг — старый тюремный приговор за кражу Снеди, приравненный к 27 ударам розгами. Он задолжал вам 27 ударов розгами? Да. Может ли он погасить эту задолженность здесь и сейчас? Борода вокруг рта Сислюмана пошла волнами, глаза горели презрением. Что это еще за шутки? Капитан следил за ними из своей шотландской дали, и от этой бессмыслицы его начало клонить в сон. Как бы мало он не понимал этот язык, он все же прекрасно понял, что дело здесь совершенно непонятное. Три килограмма муки превратились в 99 форелей, которые стали 20 британскими фунтами, а те, в свою очередь, превратились в 27 ударов розгами. Он собрался было сделать шаг вперед и разрубить этот узел, как Сислюман проглотил свой гнев и выдал финальный трубный аккорд. «К тому же этого человека подозревает в убийстве пастора», Агент вытаращил глаза, переводя взгляд то на Эйлева, то на Сислюмана. А последний повернулся к капитану и обратился к нему по-английски. Но слово подозреваемый не знал и сказал только «murder», а затем прист И все это сопровождалось таким серьезным выражением лица, что капитан переспросил, «Этот человек убил пастора? Сейчас все громы небесные пали на одну голову. Отец-одиночка, у которого все имущество в кармане, а ребенок на руках, он должен торговцу, ворвал с голоду и подозреваем в убийстве священнослужителя. Против такого перечня Эйли стоял как истукан, а над его головой орали чайки, а майский холодок хватал за плечи и ляжки. И он одновременно был преисполнен раскаяния и праведного гнева, отягощен чувством вины и разгневан несправедливостью этого мира. Ему захотелось. Встретить этот момент криком, воплем, похожим на предсмертный крик хищника. Но вместо того, чтобы поступить так, он лишь бросил взгляд на заснеженные горы, за Фагю Рейри, их отроги, плоскогорья, все эти части тела своей родины, которые были знакомы ему лучше, чем чресло собственной супруги. И вот, когда этот темноглазый человек взглянул на эти многосугробные кряжи, он, наконец, осознал свое место в мире, понял, что он приговорен, что он с самого начала приговорен не людьми, а страной, этой окаянной ураганной страной, что он виновен, а виновным его признали эти горы одновременно и следователи, и судьи, и само наказание. Он был простым исландцем. Эйлиф шагнул вперед из толпы, поднялся на палубу, передавая себя в руки торговца, слюмана и полицейского, однако этим самым шагом задал самому себе Тринадцать вопросов, которые все были разными вариантами одного и того же. Что я, черт побери, делаю? Я такой большой человек, склоняюсь перед мелюзгой, унижаю себя перед моим народом и иностранным господином морей. Я шагаю навстречу разверстой могиле. Он склонил голову перед властями, закрыл глаза и увидел перед собой огромные пароходные трубы на земле, а на одной из них — геста, который раскачивался в дыму, как на качелях и капитан Большой Адамс наконец устал от всех этих разглагольствований и не стал делать замечания, когда Эйлиф оказался за бортом, его увезли на лодке прочь от прохода вместе с его любимым торговцем и драгоценным Сислюманом. Высокий человек сидел как приговоренный в Сислюманской лодке и по-прежнему не сводил глаз вершинных гор за Фаги Рейри. Никогда они не казались ему столь прекрасными, и никогда раньше он не испытывал к ним ненависти. Его земляки выстроились вдоль борта Мейнфлаура, любопытные головы в шапках и шляпах, и наблюдали, как лодка остановилась посреди лужицы. И там началась какая-то возня. Через несколько минут высокого человека повезли к одной шхуне, стоявшей на якоре в тихой гаване ближе к берегу, двухмачтовому палубному кораблю типа Галиас. Шотландским глазам представилось, что это местное полицейское судно, которое сейчас повезет убийцу на юг на встречу с правосудием. А многие из переселенцев за океан знали, что это знаменитая Фаггюрейри, одно из акулопромышленных судов копа. Лодка скрылась за форштевнем шхуны, но вскоре появилась снова уже без элева. Люди, к своему удивлению, заметили, что торговец держал ребенка.